глава 15 орешково до орешкова по прямой 340 верст почти столько же сколько до орла добраться туда можно двумя способами первый самый быстрый воспользоваться портальной картой и моим усилителем что никак не получалось, ввиду отсутствия этих самых карт. Но вот как-то не озаботился князь большим запасом. Те несколько штук, изготовленные вассалами и изографами, быстро закончились, стоило только княгине заняться обустройством гнезда для молодых. Проблемы из этого делать не стали, как и нагружать вассалов срочной работой. Приняли в расчет то обстоятельство, что я и сам изограф, а значит, сумею самостоятельно озаботиться этим вопросом. Ну что сказать, тесть с тещей решили предоставить нам максимум самостоятельности и поглядеть со стороны, как мы будем справляться. Вообще-то я за пару ночей ударного труда сумел бы нарисовать нужные карты, но, увы, никогда не был в поместье и не видел ни одной точки привязки. Так что нам предстоял кружной путь до Орла, а уж оттуда непосредственно в усадьбу». «Субботним вечером по окончании занятий мы направились в городскую усадьбу Зарецких, где был собран наш невеликий багаж. Основные вещи уже в поместье, так что путешествовать нам предстояло налегке. Нас даже за стол не посадили, а едва дав переодеться, выставили за дверь. Наверное, чтобы Ольга не портила аппетит своим постным видом». «Нормальная такая позиция у тести с тещей. Сами наворотили, сами разбирайтесь, а наша хата с краю ничего не знаю». А я вот уверен, что не сами. И за Михаилом, и за Ольгой однозначно стояли старшие в семьях. И судя по тому, что я узнал, как бы не патриархи родов, а теперь мне разгребать это дерьмо нормально, да? Но я буду разгребать. Я непременно докопаюсь до истины, потому что жена мне не безразлична. Во всяком случае, пока. А там кто его знает, может ее тупость доведет меня до диаметрально противоположного отношения. Я готов постучаться в дверь, но ломиться и проситься не стану. До Замоскворецкой портальной площади мы доехали с Ольгой в одной карете. Молча сидели друг напротив друга. Она смотрела в окно правой двери, я левой, изредка бросая взгляда на жену. Заговорить не пытался, потому что ничем хорошим это не кончится. Плавали, знаем. Скандалить не будет, но и уничижительно-презрительного тона с меня за глаза хватит. Вот интересно, когда она наконец перебесится? М да и перебесится ли? Когда приехали на место, Ольга сразу направилась к портальному домику. Это в провинциальных городах достаточно одного смотрителя, чтобы он продавал карты. Тут такой поток, что в одиночку нипочем не управиться Я, конечно, могу и сам открыть портал. Да кто же меня о том попросит? Даже свою дорожную сумку не доверила. Сама несет. Хотя это и не больно-то удобно. Помощь предлагать не стал, чтобы не быть посланным в длительное эротическое путешествие. Осталось только скрипнуть зубами, подхватить футляр со штуцером и пистолетами, да чемодан с доспехами, поддоспешником и оружием. Обождал в сторонке, пока Ольга не приобретет карты на весь прогон до Орла, и как когтелок проследовал за ней. Далеко отдаляться по площади она не стала, активировала портал и, не оглядываясь, вошла в него. Я последовал за ней, открыв свой самостоятельно. В Стольном Граде князя Зарецкого нас уже ожидал молодой одаренный со специализацией изографа. Судя по возрасту, ранг у него невеликий, но отсюда до усадьбы порядка 25 верст, так что забросит без проблем. Добираться же своим ходом не было никакого желания. «Добрый вечер, Ваша Светлость!» – поклонился он Ольге и одарил меня коротким кивком. «Никита Григорьевич...» «Позвольте отрекомендоваться. Булагин Артем Карпович, вассал его светлости князя Зарецкого». «Вы готовы открыть портал в Орешково?» спросила его Ольга. «Да, ваша светлость». «Тогда сделайте милость». Для начала он связался по карте с управляющим поместьем, после чего открыл портал, в который ступила моя жена. Я сделал ему останавливающий жест и спросил. «Вы должны лишь переправить нас в Орешково или служите там?» уточнил я. Я сын управляющего и вырос в поместье. Поэтому не нуждаюсь в карте. Мне приказано лишь открыть портал. Занятый в княжеской изографической мастерской? Еще два года мне предстоит трудиться в царской на государевой службе. А после да, перейду в княжескую. Понял, благодарю за пояснение. Теперь можете забрасывать и меня. Да, сударь, ответил он и открыл портал. Вообще-то в отношении него я нечто подобное и предполагал. Просто мне нужен был благовидный предлог для задержки. От чего то не хотелось, чтобы управляющие и слуги увидели, что у нас с супругой настолько все сложно. По меньшей мере пока не разберусь, что собой представляет Карп Сергеевич. Когда я ступил на мощеную камнем площадку у фонтана, супруга уже подходила к ступеням крыльца усадьбы в сопровождении высокой стройной женщины. Я знал, что это супруга управляющего, поленица и состоит на службе у князя. «Здравствуйте, Никита Григорьевич!» произнес скрипотцой крепко сложенный мужчина в дворянском одеянии. «Позвольте отрекомендоваться. Управляющий поместьем Булыгин Карп Сергеевич, земельник седьмого ранга». «Очень приятный Карп Сергеевич!» – протянул я руку. «Ерема, прими вещи барина!» «Слушаюсь!» – с готовностью отозвался молодой паренек. «Ерема, ваш оруженосец!» «Из дворни, но знатный боец. Владеет мечом, копьем и луком. Хотел в этом году пройти испытания для поступления в дружину, но, видно, уже не судьба», — пояснил управляющий. «Это да. Поместье сменило владельца, а моим людям поступление в княжескую дружину заказано. Разве только в боярскую?» «Ольга имеет право на содержание трех десятков воинов. Я ведь отказался от боярского титула». А значит, и от этого права, чего не сказать о моей жене. Если бы под ее рукой находился город, то количество возможно увеличилось и до полусотни, плюс городская стража. Ну и в боярскую дружину пареньку не попасть, потому как у нас она уже имеется. Это гарнизон заставы Дубравской, где все вакансии заполнены. Поэтому Ереме остается лишь ополчение. Крестьяна обучали бою не так вдумчиво, как воинов, зачастую лишь держать копье со щитом. В лучшем случае метать с улицу, бить из лука или громоздкого стреломета. Все это на случай нападения тварей. «Ерема, значит», – смерил я паренька взглядом. «Так, барин», – с поклоном подтвердил тот. «Прими и отнеси в мою комнату», – передал я ему футляр с оружием и чемодан. После чего вновь взглянул в сторону дома, к которому уже подошла Ольга в сопровождении жены управляющего. У высокого парадного крыльца выстроилась вся прислуга дома. Дюжина торжественно разодетых женщин и мужчин. Из общего ряда вышла статная женщина, по всей видимости ключница, и стала представлять остальных. Я хмыкнул на это, отошел немного в сторону и, достав блокнот, начал зарисовывать портальную площадку. «Вы по специализации изогров?» «Наблюдая за моими действиями, уточнил Булыгин». «И смею надеяться, неплохой». «А у вас какая специализация?» «Архитектор». «Эти знания наиболее подходят к моей стихии. Да и в управлении большим хозяйством хорошее подспорье. «А ваша супруга?» «Екатерина Викторовна лекарь». «Не мастер, но без ложной скромности за годы нашей службы из-за ее пациентов умерли только три человека от болезней и два от тяжких ран». «Что, как я понимаю, способствовало росту числа крестьян», – заметил я. «В Орешково – 1005 податных душ», – кивнув, подтвердил мои слова управляющий. «А всего сколько народу?» «4 235 мужей, баб, детей и стариков», – тут же ответил он. «Я только уважительно кивнул Булыгин знает свое дело крепко, коль скоро держит в голове и такие сведения. Насколько мне известно, подавляющее большинство не забивают голову подобными мелочами, ограничиваясь учетом только мужчин. Карп Сергеевич, мне рекомендовали вас как исключительного хозяйственника. Согласитесь ли вы и далее служить на прежней должности со сменой владельца?» «Княжной и бояриней является Ольга, поэтому дружину и вассалов дозволено иметь именно ей, но владельцем поместья стал я. Здесь царит патриархат, и при данном жены в полной мере распоряжается муж, а значит и соответствующее решение принимать мне». «Почту за честь», — обозначив поклон кивком, — ответил он. Как там оно у нас сложится дальше, бог весть, но пока я не вник в дела, мне нужен человек, знающий местные реалии. Ему же, в свою очередь, не больно-то хочется менять привычный многолетний уклад. Очень рад, Карп Сергеевич. Кстати, так как я изограф то хотел бы объехать поместье и наметить точки привязки порталов. Так оно куда удобнее. Готов сопровождать вас в любое время. Не хотелось бы отвлекать вас от дел... «Для сопровождения хватит и выделенного вами оруженосца. Мне бы лошадей. Прокочусь, поспрашиваю Ерёму. А если он чего не сможет пояснить, тогда уж и вас побеспокою. Оседлать лошадей могу приказать хоть сейчас. Но на вашем месте я так не спешил бы, потому как поместье большое, а через час уж сумерки опустятся. Тогда завтра, скажем, на семь утра. Как прикажете?» «Никита Григорьевич, позвольте вопрос». «Слушаю». «Вы уж простите, но каковы у вас отношения с ее светлостью? Не хотелось бы оказаться в неловкой ситуации, знаете ли». «Заметно?» «Увы». «Скажем так, между нами пробежала кошка. Как по мне, то мелочь, как что лично я никаких обид и даже намеков на неудовольствие в отношении Ольги Платоновной не имею. Чего не могу сказать о ней». Она-то как раз рассержена на меня преизрядно, с сожалеющей улыбкой развел я руками. «Мы с Екатериной Викторовной будем иметь это в виду. Но позвольте уточнить еще и такую деталь. Едите-то вы за одним столом?» «Хм. А вот об этом-то я и не подумал. Полагаю, мне лучше не докучать Ольге Платоновне своим обществом. А потому прикажите-ка Ереме все же оседлать парочку лошадей». Кое-что мы успеем глянуть даже сегодня. И пусть он вооружится. Посмотрю, что у него с доспехом и оружием. Да как он владеет им. Не помешает знать возможности моего оруженосца? «Все сделаю», – понимающий кивнув, заверил Булыгин. «Кстати, Карп Сергеевич, а какую ранку у Екатерины Викторовны?» «Восьмой. Она водник и поленится на службе у князя». «Вы вассалы – вассалы?» Вспомнив о том, что их сын является таковым, поинтересовался я. Нет, только служен. Подобной честью удостоился лишь наш старший сын. Мы прошли к дому, где он представил меня прислуге, после чего одна из горничных провела меня прямиком в мою комнату. Наверняка о наших непростых отношениях управляющего предупредили тесть с тещей. Тот же, в свою очередь, решил на всякий случай уточнить у меня. Ничем иным я не могу объяснить подготовку сразу двух спален – Причем в разных крыльях господского дома. Быть может, готовы и общие на случай нашего примирения? Вообще-то чете Булыгиных сейчас непросто. Мало того, что сменился владелец и теперь будет проживать в усадьбе практически постоянно, а не приезжать раз в пару-тройку лет. Все эти годы они являлись безраздельными хозяевами поместья. Пусть и проживали не в господском доме, а занимали один из флигелей. Теперь же придется подстраиваться под посторонних людей. А мы с Ольгой именно что посторонние. Возможно, у них не хватает средств на то, чтобы выкупить себе имение у князя или в казне. Все же служба близ границы с пятном не может пройти бесследно, и трофеи у них по-любому случались. Тем паче, что Екатерина Викторовна поленится, а у них жалование идет по отдельной сетке, как, возможно, и доля с трофеев. А коль скоро они не являются вассалами, то удерживать их князь не может. Впрочем, они наверняка связаны договорными обязательствами, и просто так уйти со службы у них не получится. Скорее всего, род Зарецких вложился в развитие их дара, а в этой жизни за все нужно платить. Опять же, сын заинтересовал Платона Игоревича, и он принял от него вассальную присягу. Так что даже если мы откажемся от услуг супружеской четы, князь наверняка определит их управлять другим поместьем. На то, чтобы переодеться и облачиться в доспехи мне требовалось всего-то минут десять. Но я не стал торопиться, предоставляя возможность Ереме успеть собраться самому и оседлать лошадей. Но, как выяснилось, он оказался ловким малым. Или подпряг конюхов, не суть важно. Уже через 15 минут в мою комнату поскребся лакей, сообщивший, что лошади и оруженосец ожидают у подъездной арки. По сути, это крытое заднее крыльцо дома с колоннадой, куда в непогоду подъезжают кареты, а гости сразу оказываются в вестибюле, за которым расположена бальная зала. Отсюда же разгоряченные гости могут выйти в сад». Держащий лошадей под узцы ерема обнаружился у начала садовой дорожки, отсыпанной красноватым песком с мелкой галькой. Облачен в неплохой кожаный доспех из вываренной кожи ящера. Дружинники князя однозначно снаряжены самым лучшим образом, но паренек ведь относится всего лишь к ополчению. Учитывая же это, облачение вполне приличное. Иное дело, что мой оруженосец не может щеголять в коже. Но этим я займусь позже, когда выясню, нужен ли мне в принципе именно он. Пока его ушлость мне импонировала. Из оружия к седлу приторочено с улицы с достаточно длинным наконечником, еще три метательные закреплены на внутренней стороне кавалерийского щита. Справа садаг с рекурсивным составным луком. Мощное оружие, и уж точно не уступит моему арбалету. Но в отличие от него требует прямых рук. На поясе кривой меч с утолщением к острию. Оружие предназначено для рубки. Колющие удары выходят не ахти. Сразу видно, что расчет на схватки с тварями. Иных противников тут не бывает. Половцы сюда не забредают, это точно. А с разбойниками, будет таковые появятся, разберется дружина. Как по мне, то моя фалька -то куда лучше, но тут уж кому что в руку ляжет. Для начала мы объехали саму усадьбу. Расположена, как нередко в таких случаях, в излучении равнинной реки с шириной потока сажений в 40. Помимо этого, по периметру возведена стена из кирпичных блоков, спрессованных из смеси глины с песком и обожженных огненными рунами. Работа для трудолюбивого земельника с изрядным запасом маны. И что-то мне подсказывает, что на ее возведении трудился далеко не один одаренный». Позади жилого дома расположен просторный летний сад с прямыми тенистыми аллеями и отсыпанными вьющимися тропками. Как на виду, так и в укромных уголках множество скамеек. Имеется пруд со стравком и расположенный на нем беседкой, увитой в юном. Картинка. И коль скоро князь с княгиней гостями тут были редкими, поместье явно готовилось в качестве приданого кому-то из детей. Далее, собственно, сам дом с двумя флигелями, пристроенными с боков словно крылья. В правом расположен зимний сад, в левом – просторный тренировочный зал. Внутренний двор с подъездной и пешеходными дорожками, зелеными газонами, цветочными клумбами и фонтаном посередине. По периметру симметрично еще два отдельно стоящих флигеля. В одном из них проживают управляющий с семьей, второй – гостевой. За ними еще два полукруглых, как бы замыкающих периметр, где размещается дворня. К востоку от жилых строений и в отдалении расположен хозяйственный двор. Конюшня с сеновалами, каретными сараями, сельхозинвентарем, кузницей, еще несколькими мастерскими и складами. Напротив через дорогу скотный двор с тем же сеновалом, маслобойней и местом для забоя скота. За ним птичник. К югу подъездная дорога выскальзывается двора усадьбы, именовав каменную ограду через арку с кованными воротами, идет по главной улице села мимо церкви. И далее на выезд, а через пару верст вливается в Орловский тракт. Село имеет такую же ограду, как и в усадьбе, непременный атрибут местных реалий. Дома добротные, каменные, с черепичной крышей, что также является отличительной чертой этой России от известной мне. К слову, все улицы мощеные, грязи не наблюдается, от чего полное ощущение, будто нахожусь где-то в Европе. Оказывается, и у нас можно навести порядок, если захотеть и требовать этого от окружающих. Местных за нерадивость и грязь тупо порют. В моем мире в цивилизованных и гуманных европейских странах выписывают такие штрафы, что у них глаза из орбит выскакивают. Подход разный, эффективность одинаковая. «По мере объезда территории я сделал четыре остановки и зарисовал точки для переходов. В парке у пруда, на хозяйственном дворе, на площади у церкви и на выезде из села. Пока этого достаточно. За пределы крепкой и высокой ограды решил не выезжать. Точки я, конечно, могу и с помощью кошачьего зрения зафиксировать» но при этом не увижу дальше 130 шагов, а хотелось бы иметь общее представление о местности, куда стану строить портал. Так что лучше это сделать при дневном свете. «Барин, дозволь спросить. Когда мы уже подъезжали к конюшням, чтобы оставить лошадей, обратился ко мне Ерема. Спрашивай, разрешил я. А к чему мы в доспехе-то обрядились, кули за ограду так и не выехали?» «Во-первых, я все же думал выехать наружу, но после понял, что толку от этого не будет. Во-вторых, нужно систематически носить доспехи, чтобы они ощущались как вторая кожа, а не пригибали к земле. От их тяжести и вызываемой скованности в движениях быстро отвыкаешь. А это плохо. Ну и, наконец, хотел посмотреть, как у тебя с оружием и доспехом». «И как тебе мой доспех, барин?» – вычленил для себя главное Ерема. «Не очень». Вот гляну, каков ты в деле, а там решу, стоит ли мне обрежать тебя во что-то более стоящее или подобрать кого другого. «Я лучший в Орешкова», – убежденно заявил парень. «А это мы поглядим. Саадак-то для красоты? Или ты и впрямь умеешь пользоваться луком?» «Испытайте», – совершенно спокойно произнес он. «Ну, что сказать. Лучником он оказался хорошим. Несмотря на уже густые сумерки, все цели поразил без труда». Со скоростной стрельбой, пожалуй, не очень, как и из седла, результат довольно скромный. Но он ведь крестьянин, а не половецкий воин, и не казак, которые считаются знатными наездниками и лучше всех управляются с луком на скаку. Зато с улицу мечет просто на диво. Ради смеха подбросил вверх полено, так он попал в него, причем не вскользь, а качественно насадил. Подумал было, что случайность. Но и последующие два постигла та же участь. Лично я сомневаюсь, что у меня подобное получится, даже с учетом ровных усилений. Затем мы отправились в тренировочный зал, где я от души повалял оруженосца по опилкам. Часа два измывался над ним, после чего отправил спать, велев утром быть с лошадьми как штык. Ерема ушел обиженный и крайне недовольный собой. Между прочим, совершенно напрасно. Клинком он и впрямь владеет неплохо. Мечник из него так себе... Но уже сейчас он не просто выстоит против ящера, но и непременно уработает его. Вот против воина я его пока не выставлял бы. Но это ничего. Прежде у него занятий было не так много, как ему хотелось бы. Все же крестьянин. А потому сугубо в свободные часы или во время плановой учебы ополчения. Но мы это дело поправим. Парень мне откровенно понравился». Поднялся в свою комнату, принял душ и сел за письменный стол. Подумалась об Ольге, которая, наверное, уже давно спит. Понял, что сам я не усну, глянул на пищи и принадлежности. Ага, картон, заготовки для карт, перо, чернила. Управляющий явно учел мои склонности. А почему бы, собственно говоря, и нет? Не добираться же все время кружными путями. До утра я карту закончу однозначно». А там позавтракаю, вздремну и поедем с Еремой объезжать владения.